Глава 20. Женщина лежала на столе. На таком обычном столе, который ставят в мертвецких. Блестящий, гладкий, неуместный в жилом доме, пусть даже странным. Ёжик-волос, бледное осунувшееся лицо и ощущение, что женщина вот-вот откроет глаза. Тело ее стыдливо прикрывало простыня, однако столь тонкая, что сквозь нее, казалось, видны были не только полукружья ребер и впади живота, но и каждый бугорок, каждая ямка. «Вы?» Джонни приладил на место крышу черепа. «Проходите, я ее уже зашиваю. Тут, на удивление, приличный набор инструментов. Даже пила имеется. Вот зачем сельскому врачу пила?» «Пилить?» Предположил Лука, испытывавший при огромное желание выставить Милдред прочь. Женщины не должны смотреть на других мертвых женщин. А она не только смотрела. Она обошла стол, остановившись у босых ног. Из-под простыни выглядывали синюшные пальцы с лиловыми уже ногтями. Подстрижены аккуратно и даже лаком покрыты. Именно поэтому и кажутся лиловыми. «Бедная девочка» сказала она, поправив уголок простыни. «Ага». Джонни вытер руки. «С мозгом точно ничего не скажу. Надо пару дней. Пока отправил в формалин. И в лабораторию передам. Тут я только основы могу». Он отвернулся к банке, в которой плавало нечто серое, похожее на ком дождевых червей. Луку всегда удивляла, как вот это самое серое и уродливое с виду может быть его сутью. Следовало признать, сердце в этом плане выглядело куда привлекательней. Я ее зашил. Джонни присел рядом с банкой. Помимо нее на столике имелось еще с полдюжины. Взял образцы спинного мозга, печени и почек, желудка, роговицы. Он перечислял, а Лука кивал, делая вид, что понимает, зачем человека разбирать на куски. «Нет, понимать он понимал, но все равно, как-то это было жутковато. И рекомендую тело тоже поместить в стазис, на всякий случай». «Что-то есть?» Милдред отвлеклась от разглядывания острых пяток. «Есть, точно есть». Парень потер руки. «Я такое только в учебниках видел, но пока мозг не пропитается формалином, резать нельзя, точнее не получится». «Видите, он мягкий. Жидкость в банке имела желтоватый оттенок, а потом станет твердый, и его можно будет впустить под нож, чтобы изучить микроструктуру. Я пока по макро лишь, и то диагностика мертвого тела – это неприятно. Очень неприятно». Он передернул плечами. «Я хотел стать целителем, но дар слабоват. А обыкновенный врач – это совсем не то. Да и нельзя». «Вы знаете, что со слабым даром закрыто все, кроме диагностики?» «Слишком великое искушение помочь. Многие помогают. Отдают себя по капле. Я так не хотел. Я в диагносты пошел. Но выяснилось, что таланта нет. Это как, не знаю, слух. Сложно играть на скрипке, не имея слуха и таланта. Вот. И осталось, что мертвецов ковырять. С мертвецами проще». «К мертвецам у меня талант есть». Лука поверил, а Джонни провел по мертвой скуле. «Если решите выдавать для похорон, я ее сделаю красивой. Они заслуживают того, чтобы быть красивыми». «По делу что?» Слушать эти разглагольствования Луке надоело. Да и не отпускало ощущение, что вот-вот случится нечто очень и очень плохое. «По делу?» По делу нарушена проводимость спинного мозга. А еще, вот, взгляните. Джонни поднял банку с подозрительной легкостью. А ведь она была не маленькой, особенно для такого хлюпика, как он. Но нет же, поставил на ладонь, крутанул, разворачивая уродливый ком так, чтобы видно было лучше. Видите, здесь и здесь. Нет, честно сказал Лука. Он смотрел, но... Как с теми платьями выходила Мозги и мозги в банке. Рубцы, едва заметные. И ощущение, что мозговое вещество перерождается. Это бывает при ряде заболеваний. К примеру, куру. Слышали про куру? Нет. Я читала. Милдред склонилась к банке. Примечание. Куру – редкое, неизлечимое и смертельное – нейродегенеративное заболевание. И ведь действительно пытается увидеть то, что показывают. А вот Лука не пытается. Зачем? Он просто послушает. Последний номер медицинского вестника. Джонни кивнул. Точно не видел ничего особенного в том, что нормальные люди читают медицинский вестник. Доктор Гайдузик описал ее весьма подробно. К счастью, встречается она лишь в одном племени — Новая Гвинея. Я думал туда отправиться раньше, до того, как начал служить. Или в Африку. В Африке тоже полно всяких неоткрытых болезней. Я бы описал и прославился. И никто бы не сказал, что я бесталанен. Джонни слегка наклонял ладонь. И жидкость в банке тоже наклонялась. И мозг в ней плыл влево и вправо. Но правда в том, что я слишком труслив, а еще люблю комфорт и свою зарплату. Да, хорошим патологоанатомам платят ничуть не меньше, чем хорошим врачам, даже больше. Но мама мной не гордится. Впрочем, даже если бы я стал гениальным целителем, она бы все равно мной не гордилась. «А отец?» – спросила Милдред. А Джонни после небольшой паузы ответил. Он умер. Но он меня понимал, а я его. Так вот, все начинается с головной боли и слабости. С усталости, которая не проходит даже после продолжительного отдыха. Постепенно клиническую картину дополняют дрожь и судороги. А через год наступает смерть. Да, доктор Гайдузик тоже неплохой патологоанатом. Он отметил, что ткани головного мозга деградируют, превращаясь в губчатую массу. Он предположил, что болезнь имеет инфекционную природу. Как правило, подвержены ей дети и женщины. Мужчины заболевают крайне редко. Однако возбудителя выделить не удалось. Вероятно, он настолько мал, что современное оборудование просто не способно его уловить. «То есть она была больна этим вашим куру?» «Не моим, к сожалению». Поверьте, это открытие принесет доктору Гайдузику славу. А еще он убежден, что некоторые члены племени имеют врожденный иммунитет. Примечание. В нашем мире это открытие было сделано недавно. Джонни вернул банку с мозгом. Я бы сам исследовал миссис Эшби. Ту, старшую. Говорите, она почти не ходит? И руки у нее дрожат. Не только руки. Возраст. — возразил Лука. Не хватало ему неизвестных болезней. «Изменение личности, изменение сознания». Джонни загибал пальцы. «Это вполне может вписываться в симптоматику». «Зои лежала пластом несколько лет, а Лукреция жива». «Бывает», — возразил Джонни. «Возможно, та миссис Эшби оказалась покрепче нынешней». И вирус обосновался в ее головном мозге, где и вызвал ряд необратимых изменений. Люди – сложные существа, а болезни коварны. Почему одни, больные раком, сгорают за пару месяцев, а другие, вроде бы и приговоренные, живут годами? Лука не знал, что ответить. А Джонни уселся на стол на колесиках и, отталкиваясь ногами, подъехал к столу. «Подозреваю, что эта штука передается не так и просто». «Что радует? В противном случае весь этот городок вымер бы или сошел бы с ума. Впрочем, последнее с маленькими городками часто случается». «В противном случае ЦКЗ давно бы уже обратил внимание. Они ведут статистику. Вы знали?» «Примечание. ЦКЗ. Центр по контролю за эпидемическими заболеваниями». Лука пожал плечами. «Я вот думал». Воздушно-капельный путь отпадает. Он дает слишком большие возможности инфекции. Кишечный – тоже сомнительно. Дизентерия – это ладно, но такая вот штука. Нет, сомневаюсь, что миссис Эшби не мыла руки перед едой. Все миссис Эшби. Через койку? Возможно, – кивнул Джонни. Он сгорбился в кресле, подперев подбородок рукой. И губы вытянул, точно собираясь поцеловать. «Но у него ведь были и другие женщины. Конечно, может статься, что заражение происходит не в ста процентах случаев. Только тогда вопрос. Почему столь избирательно? Почему заболела она вот и та, которая старая, миссис Эшби?» «И та, что была до нее. Легенда о семейном проклятии живет давно». «А это ваша Куру. Как оно передается?» Лука обошел стол, и встал окна, спиной к покойнице, хотя терпеть не мог оставлять кого-то за спиной. «Вам понравится!» — он почувствовал слегка безумную улыбку Джонни. Доктор Гайдузок был уверен, что заражение происходило во время ритуального поедания покойника. Такой вот похоронный обряд. «Твою ж мать!» Томас очнулся за секунду до того, как она открыла глаза. Шея затекла, и плечи, и, кажется, все тело стало деревянным, тяжелым. Но он улыбнулся и сказал «Привет». «Я видела дракона», — шепотом ответила Уна, и улыбнулась, попыталась. Улыбка у нее получилась кривой и какой-то односторонней. «Он взял меня на спину, и мы взлетели высоко». Ему пришлось наклониться, чтобы услышать и разобрать ее речь. Уна пропускала некоторые буквы, да и слова получались какими-то скомканными, неправильными. «Дракон — это хорошо». А потом он сложил крылья и рухнул вниз. «Мы упали, разбились, наверное». Она облизала губы. «Я говорю, будто во рту камни, да?» «Да». «А лицо кривое?» «Да». Не стал лгать Томас. «Плохо». Она прикрыла глаза. «Инсульт. Бывает. У нас здесь приключаются. к дома?» «Нет. Но я позову Джонни. Он тоже врач. Большей частью патологоанатом. Но ведь должен разбираться в том, что происходит». «Зови». Разрешила Уна и пошевелила пальцами. Подняла одну руку, потом вторую, и левую — Едва-едва получилось оторвать от одеяла. Погонь. А вот звуки она стала произносить четче. Ты лежи здесь, сказал Томас, и понял, насколько нелепо это звучит. Куда ей деваться-то? Может, и некуда. Но когда он вернулся с Джонни Лукой, в тени которого пряталась Мелдред, то обнаружил, что Уна пытается встать. Она сидела на краю кровати, явно с трудом удерживая вертикальное положение. «Вот за это и не люблю живых», — признался Джонни. «Вечно они норовят режим нарушить». «Надо». «Кому надо?» Он решительно оттеснил Томаса. «Вам сейчас надо лежать, тихо и спокойно». «Покойно», — повторила Уна и покачнулась таки, но успела опереться на руку. «Может, что и покойна». Джонни перехватил ее руку и дернул, толкнув раскрытой ладонью в грудь. И Уна завалилась на спину. «Видите, вас сейчас и мышь затопчет». «Здесь нет мышей», — возразила Уна, вновь пытаясь подняться. «Вот же упрямая». «Мыши есть везде». Джонни вцепился в ее запястье. «А теперь постарайтесь просто полежать. Недолго». «Надо же». «Удивительно. Он цокнул языком». «Невероятно. Конечно, что невероятно». Лука осматривал комнату, которая за время отсутствия Томаса совершенно не изменилась. Все та же сдержанная роскошь и вездесущие драконы. Их вид вызывал ноющую боль в затылке, будто этот затылок того и гляди треснет. «Инсульт и вправду имел место быть». Но тромп уже рассосался, а кровообращение восстанавливается. Более того, я бы не поверил, если бы сам не был свидетелем. При инсульте опасны не тромбы, а именно нарушение кровообращения, вследствие чего происходит отмирание мозговой ткани. Но здесь, здесь я не вижу очагов некроза». «Это ведь хорошо?» «Инсульт случился с матушкой. Просто взял и приключился». Не было ни усталости, ни головокружения, ни головных болей. Вообще ничего. Матушка убирала, готовила, сплетничала, осуждала, обсуждала. И упала однажды, когда несла сахарницу на стол. Уже потом им сказали, что этот инсульт был третьим, что предыдущие она перенесла на ногах, вероятно, вовсе не обратив внимания на этакую мелочь, как внезапная головная боль и слабость. А этот? Хранили ее в темном строгом платье, которое с трудом сошлось, ибо было приготовлено загодя, и с тех пор матушка успела набрать несколько десятков фунтов. «Я вижу некоторое воспаление остаточного свойства и восстановление. Мозговая ткань не способна восстанавливаться, однако она восстанавливается». Джонни взялся за другую руку и закрыл глаза. «Ради бога, не шевелитесь!» «Я не верю!» «Я тоже, но все равно не шевелитесь. Я довольно паршивый диагност. Вот когда придется вас вскрыть, простите, если вдруг придется вскрывать вас, обещаю, что буду предельно аккуратен». Как ни странно, она улыбнулась, будто ее развеселило это нелепое предположение. «Спасибо!» «Всегда пожалуйста!» Ваш мозг совершит переворот в науке. Он мне пока самой нужен. Это пока. Будете спешить, совершит куда раньше, чем вы предполагаете. Поэтому ложитесь. У вас поразительные регенерационные способности. Интересно, это свойство вашей крови или вашей болезни? Руки он выпустил и сказал. Отдых и нормальное питание. Боюсь, лекарства здесь будут во вред. Унна явно не была настроена отдыхать. А Джонни смахнул каплю крови, которая поползла по губе, и добавил. «Вы же не хотите повторить судьбу той другой девушки? Инсульт – такая вещь. Он и повториться может. И тогда не факт, что ваша кровь вас спасет. Вполне вероятно, что последствия будут куда более разрушительными для тела. Тело оно имеет свой запас прочности, порой поразительный». Но искушать судьбу не стоит. Она засопела, но легла. Завтра утром я вас осмотрю, и тогда решим, как быть дальше. Мне в туалет надо. Она откинулась на подушке. Не проблема, ваш приятель отнесет. Румянец на ее щеках был плотным, ярким. Болеть не стыдно, добавил Джонни, шмыгая носом. Кровь не останавливалась, бежала яркой струйкой на пальце а с них на манжету. «Поверьте!» Не поверила, и когда дверь закрылась, сказала «Я все равно сама!» «Сама!» — согласился Томас и подхватил ее на руки. Потом, когда доктор разрешит. «Он не доктор, он вообще-то мертвяков режет!» Речь ее стала почти нормальной, разве что гласная, и слегка растягивала — Будто не говорила, а собиралась запеть. «И что? Разве это повод не слушать умного человека?» Уборная была здесь же. Хороший дом, большой, и уборных много. Здесь пахло чистотой и хлоркой. Было бело и стерильно. Гладкие стены, плитка, в которой отражается свет. Раковина, унитаз. «Так и будешь стоять?» Мрачно осведомилась Уна. «Позовешь?» «Куда я денусь? Только не подумай, я действительно благодарна. А еще я видела дракона. Наверное, это бред, но он был таким реальным!» Томас прикрыл за собой дверь. Стоило подумать, что делать дальше. Потом. «Аштон точно не простит. Он злопамятный и жизнь испортить способен. Если сразу не переведет в архивы, то достанет мелочными придирками». Увольняться? А дальше? В полицию? К штрафам, протоколам и мелким правонарушениям? Там тоже федералов не любят. И сложно ждать, что примут с радостью. Скорее уж постараются продемонстрировать, какое Томас дерьмо на самом деле. Тошно. Бросить все и вернуться домой? Куда? Брат явно не рад его видеть. И, конечно, в дом пустит, но там Томас будет лишним. Странно, Как так получилось, что он прожил столько лет, а везде чужой, по сути? Эшби даже не смешно. Даже если вдруг правдой окажется то, то это ничего не меняет. Заснул. Уна, вот упрямая женщина, сама добралась до двери. И стояла обеими руками, вцепившись в косяк. — О чем думаешь? — О жизни. — И как оно? — Да довольно погано. «Почему ты не вышла замуж?» «Вот неправильный вопрос. Я выходила». «Нет, не за Дерри. По-настоящему. Неужели не было никого?» «Она ведь красивая, пусть необычная, не такая, как женщины из глянцевых журналов, с их аккуратными прическами и обязательной нитью жемчуга». Жемчуг, к слову, у не подошел бы. Томас даже представил белую нить на темной коже. И платье, только не то, пышное, которое с юбкой-колоколом, из-под которого выглядывают еще юбки, этаким белым облаком. Какое-нибудь другое. Ей нужно легкое, вроде того, в котором она гуляла. Не было. Она шлепнула его по руке. Я сама. Просто поддержи. Поддержит. И Томас обхватил ее за талию. А замуж? Кому такое счастье надо? В школе я дралась, а потом мать-полукровка, Дерри. Про нас много говорили, хрень всякую. Не ругайся. А если буду? Она глянула искоса, к выжидательно. Тогда будь, но лучше не ругайся. Когда Дерри ушел, я думала завою от тоски. У Ника появилась зои братец мой, вечно занят. Мать, ты же видел ее». Она, конечно, пыталась подыскать кого-то, только невеста я сомнительная, да. А потом в Билли вляпалась. Она остановилась, переводя дыхание. И ведь не попросит о помощи. И не позволит. Слишком уж привыкла рассчитывать только на себя. А ты почему не женился? Да как-то все не до того. Сперва учился, старался, не хотел подвести дядю. То есть, я думал, что он мне дядя, но это, наверное, не так важно. Я действительно старался. Потом работал, брал двойные смены, домой приползал и падал. Нет, женщины были разные. Он оскривился. Больно? Нет, просто хочется волосы выдрать. Мне? Им. Это, наверное, тоже болезнь. Болезнь? Согласился Томас, усаживая ее на постель. Ноги подними и под одеяло. О том, что ему даже немного грустно, что Билли скоропостижно скончался, он говорить не стал. Голову ему отрезали за дело, и жаль, что мертвому. Потом, уже когда в бюро перевели, встречался с одной, она секретарем работала. В бюро на самом деле хватает женщин. Стенографистки и секретари. И в архивах тоже. «Красивая?» «Очень». «И что не сложилось?» «Все, наверное. Она ждала, что я буду таким идеальным мужем. Буду возвращаться домой к ужину, а потом вместе станем гулять, ходить в кино или в театр. Потом позже я уйду с опасной работы, а в каком-нибудь статистическом отделе. Дослужусь до должности, если не начальника, то заместителя». «Мы купим дом в пригороде». Она слушала внимательно и только губы покусывала, точно сдерживала желание что-то сказать. «Детей заведем, и собаку, или двух». А я, я вдруг понял, что это все, что не то, неправильно. Она замечательная, а я дурак, потому и не сложилось. И вправду дурак. Она откинулась на подушке. «Посидишь?» посижу. Я ведь ей завидовала. Кому? зои Она... Она всегда была такой, какой мне не стать, хоть ты из шкуры вылези. И не потому, что я полукровка. Просто у меня никогда не получалось носить эти сраные платья так, чтобы красиво, и не рвать одежду. А если я ее не рвала, то все равно умудрялась испачкаться, и так, что мама за голову хваталась». Волосы вечно путались, и говорила я слишком громко. Смеялась во весь голос. Не нравилось мальчишкам, кроме Ника. Но это потому, что с ним никто больше не хотел дружить. Если бы захотели, он бы выбрал кого получше. Вздох и закрытые глаза. А потом у меня появились драконы. Это многое изменило. Им оказалось неважно, как я выгляжу и во что одета. Они видели меня другой, понимаешь? Томас присел рядом. Рука у нее холодная, пальцы и вовсе ледяные, синеватые. Он провел по ладони. Линия жизни тянется до самого запястья. И мама сказала бы, что жизнь Уни суждена долгая, но сложная. Вон сколько черточек пересекают эту несчастную линию, будто режут ее на куски. И я становилась другой. — Люди — это пустое, они слепы, а вот драконы с драконами намного проще. — Не сказал бы. — Тебе надо попробовать. Она зевнула. Еще когда Ник вернулся, я подумала, он же похож на них, очень похож. Может, он тоже увидит меня другой? А он выбрал Зои. — Мне жаль. — Я ревновала, дико, иступленно. «Именно поэтому, наверное, с Билли так вышло. Хотела доказать, что я не хуже, что меня тоже можно любить». «Не хуже», — подтвердил Томас. им можно». Он коснулся бледного запястья губами, поймал пульс и отпустил. «Ты просто, просто, просто», — согласился Томас. «Я просто, и ты просто, и все, если разобраться, тоже просто». «Да, наверное. Только я боюсь». «Чего?» «Все закончится, и ты уедешь. А я... я не смогу. Раньше я могла себя обманывать. Мечтать, что однажды уберусь из этой дыры, что поеду посмотреть мир. На тот же большой каньон или на водопад. В жизни водопадов не видела. Но правда в том, что я не смогу их оставить. А ты не сможешь остаться». «Почему?» а зачем тебе она смотрела спокойно и серьезно однажды ты уже вырвался отсюда так для чего тебе возвращаться быть может затем что мое место здесь